«Аленке на будущий год в консерваторию поступать», — с тоской подумала Соркин. «Это значит, уже сейчас надо начинать суетиться. И чтобы школу с медалью окончила, тут без меня ничего не сдвинется. зная я их в школу. У кого из родителей и веса до амбиций больше, у того и медаль в кармане. В крайнем случае атестат с отличием. А консерватория...» «Будет со мной, декан, Геня Павлов, после суда разговаривать? Чушь собачья!» «Ой, как ни ко времени!» — почти простонала Сокин. «Как ни ко времени!» «А может быть, тот мужик? Живой?» Весь да перепугу решил, что насмерть? Может, жив?» «Да вины-то моей нет!» «Выскочил прямо под машину!» «А где свидетели? Кто поверит?» И тут он горько пожалел о том, что удрал. «Трус! Трус!» — твердил Борис Дмитриевич. Твердил не со злостью, не с горечью, а с сожалением. Словно бы смотрел на себя со стороны, словно бы думал о каком-то близком ему человеке, которого он ни в силах ни отсудить до конца, ни простить, а лишь сожалеет о его беде. «Рано или поздно все равно попадусь», — думал он, — «начнут искать». Борис Дмитриевич стал вспоминать, кто мог его видеть. В Солнечном, около отделения ГАИ, никого не было. В лисьем носу ехала сразу машин двадцать, целая колонна. Но все равно будут искать машину с имятиной на радиаторе. Пойдут на станции техобслуживания, проверят мастерские. «Если бы я мог отремонтировать сам», — подумал он с сожалением, — «надо отыскать мастера-частника» какого-нибудь имельца, машину оставить в гараже, на даче. Пускай на даче отремонтирует. Но тут же Борис Дмитриевич отверг эту мысль. Милиция тоже не лыком шита, знает, что виновник на СТО не сунется, будет искать Умельца. А что я скажу дома? Соседям? Друзьям? Наехал на дерево. «Тогда почему не еду в ГАИ, не получаю страховку?» Он вдруг насторожился. Что-то в этой тягучей череде веселых рассуждений царапнуло его сознание. Какой-то лучик надежды блеснул. Наехал на дерево. А почему, собственно, и не наехать? И не надо будет бояться объяснений, тайно ремонтировать машину. Сокин воодушевился ехать на дерево? Так просто. Даже поставить себе синяк или шишку на лбу!» Легкая улыбка мелькнула на его лице. «Жаль машину?» «А себя не жаль?» «Мудро, мудро, Боря!» — похвалил он себя. «Даже выпитый коньяк здесь на пользу. Да, выпил, кстати. Надо хлебнуть еще. Но за ваше здоровье, Борис Дмитриевич, такая идея!» Он глотнул большую порцию. «Пусть проверяют!» Пусть лишат. На год прав. Я и так теперь долго не смогу сесть за руль. Только зачем же об дерево? Мысль его лихорадочно пульсировала в лесу, недалеко от того места, без свидетелей. Надо на виду у всех. На виду у всех, в городе. Стукнуть в другую машину. Не рассчитал, не предусмотрел. А этот другой водитель, он что, сумасшедший? Так резко затормозил у светофора. Всегда виноват тот, кто сзади. Не виноват, но тот, кто впереди, тоже не должен лихачить. Ссора, ГАИ, акт. Неосторожно ездите, товарищ Сокин. Может быть, проверить на алкоголь? Пожалуйста. Не страшно, не страшно. Какая мелочь, лишение прав. А может обойтись и без этого. Сколько я выпил? Три глотка, смешно. Сокин ликовал, он чувствовал себя за Место, где проспект Энгельса пересекается со Светлановским и Мичуринским проспектами, шофера окрестили чертовым пятачком. Уж очень много понавешено здесь светофоров и дорожных знаков, разобраться в которых не так-то и просто. Поневоле задумаешься и начнешь соображать, какому знаку повиноваться. С одним из таких задумавшихся водителей, молодым усатым толсточком, беседовал недалеко от перекрестка инспектор-горе лейтенант Волков, когда раздался резкий скрежет тормозов и почти одновременно один за другим два гулких удара.